Глава вторая О скучных финансах. Эта комната, не маленькой гланской пыточной, вполне официально носила название увещевательной. Здесь и правда клиента сначала уговаривали рассказать по-хорошему все, что интересует хозяев, не доводя дело до посещения более неприятных помещений, а потому. Она имела вид стандартного канцелярского кабинета средней руки. Стол, несколько жестких кресел, писец за столиком в углу. Правда, чтобы клиент не забыл, что пребывает все же не в каком-нибудь департаменте уличного освещения, в углу помещался один единственный предмет богатого здешнего инструментария. Затейливый агрегат размером с комод, предназначенный для следственных действий, способных ужаснуть многих. Обстановка царила самая спокойная, деловая, ни тени суеты. Гверд Баглю, за долгую службу навидавшийся всего на свете, сидел в углу со скучающим видом, ничуть не притворяясь. Одноглазый главный палач и его прилежные сотрудники — тоже не проявляли ни малейших эмоций. Да и Сворок, уже обвыкшийся и с этой стороной королевского ремесла, спокойно курил за столом, где устроился как старший по положению. Словом можно сказать, покой и безмятежность. Портил эту картину только господин Одо, которого во избежание случавшихся порой сюрпризов Крепко держали за локти два дюжих помощника-палача. Волновался болезный, и бледен был как смерть. И пот с него лил чуть ли не струями. Его непроизвольно подергивало и корчило, а временами он постукивал зубами. Правда, никаких позорных запахов. У него пока что не распространялось, но это во многих случаях исключительно вопрос времени. Классическая картина. Человек рассчитывал на успех предприятия и немаленькое, надо полагать, вознаграждение, но столкнулся с полным крахом всех приятных надежд. «Покажите ему», – распорядился сворок, не повышая голоса. Один из помощников палача, проворно бросился к низенькой дверце в углу и распахнул ее настежь. Державшие Ода проворно подтащили его к двери и поставили так, чтоб прекрасно видел, что там внутри. Главный палач деловито распорядился. — Таз давайте, а то все они норовят пол запачкать. — Плевать им. — Кто убирать будет? — Самый младший подмастерье, тот, что до сих пор путал здешние инструменты, проворно подскочил с большим жестяным тазом и встал так, чтобы при необходимости моментально его подсунуть клиенту. Сварог со своего места не видел, что там в комнатке, но прекрасно знал, что сейчас предстало взору господина Одо. Там, на каменном полу, Прикованное за ноги цепью к стене Сидело нечто, До сих пор имевшее Большое сходство с человеком. Вот только выглядело оно жутко, Все в засохшей крови И лоскутях кожи, Со значительной убылью пальцев На руках и ногах, Лишенное ушей, носа И кое-чего более существенного. До сварога порой Долетало тихое поскуливание. Устал, угомонился, наконец. Уже не орет, как в первый день. Решив, что прошло достаточно времени, Сварог приказал ко мне его. Дверь захлопнули. Одо вернули на прежнее место перед столом, на сей раз, держа еще крепче, потому что ноги у него подкашивались и волочились по полу. Подмастерье с тазом бдительно помещался на удобной позиции. Одо оказался покрепче, чем предполагалось. Наизнанку его таки не вывернуло, но из бледного он стал каким-то зеленоватым. Потел так, словно его поливали из лейки, закатывал глаза и трясся. Один из помощников – сунул ему под нос резко пахнущую склянку и рявкнул. «Нюхай, зараза, со всем усердием! Сдумаешь в обморок падать? Железом пригрею!» Одо старательно и шумно втянул обеими ноздрями, замотал головой, зачихал. Нельзя сказать, чтобы после этого он стал выглядеть пристойнее, но в обморок падать вроде бы не собирался. Сварог показал пальцем, и клиента усадили на жесткий стул, все так же старательно держа за локти. «Ну, хватит!» — сказал Сварог холодно. «Все равно не поверю, что вас полностью вышибло из разума. Наверняка видовали виды в этой жизни и вряд ли впервые вступили на скользкую дорожку. Будете говорить нормально?» Или приказать вам для начала уши калеными щипцами прижечь? Нет, вонь будет. Что-нибудь другое, не опасное для здоровья, но крайне болезненное. — Осмелюсь предложить, государь, — почтительно сказал главный палач. — Нос в тиски. — Ни запаха, ни особого вреда для здоровья, зато болюче. — Пожалуй, — сказал сворок. Принесите. «Не, не надо, вырвалось у Одо. Не надо, сговорчиво повторил сворок. Итак, вы готовы говорить члена раздельно и со смыслом? Вы его узнали? Этого. За дверью. Нет? Ну конечно, сейчас его родная мама не узнает. И все же. «Вы не глупый человек. У вас, возможно, есть догадки и соображения?» Молчание длилось недолго. Одо, обливаясь потом, прошелестел. «Сувайн!» «Он самый», — сказал Сварог. «Впрочем, чтобы сделать такое умозаключение, особого ума не требовалось». У вас был один единственный, более-менее посвященный ваши грязные дела, сообщник. Остальные рвань, исполнители. Все верно, Сувайн, который, как трудно догадаться, выдал абсолютно все о ваших делах, что только знал. Правда, после этого с ним еще довольно долго упражнялись здешние мастера. — Зачем? — вырвалось у Одо. «Не из личной мести», — серьезно сказал Сварог. «Уж поверьте королевскому слову, я бы никогда не приказал пытать человека, который хотел меня убить, из чистого удовольствия. Как-то это мне не свойственно». «Правда. Меня столько раз пытались убить, что даже и глупо в очередной раз злиться всерьез. Ну, хотели убить. Дело житейское». Подозреваю, не раз еще попытаются. К чему нервы тратить? Тут другое. Когда меня ловили, егеря вашего Сувайна убили бродячих комедиантов. Мужчин просто убили, а женщины еще пытали и насиловали. А ведь они были совершенно ни при чем. И неплохие были люди». Едва он замолчал, Одо вклинился, почти крича. «Я им ничего подобного не поручал, вообще ничего не знал, как вас там ловят!» «А я вас в этом и не обвиняю», — пожал плечами Сворок. «Просто вы были главным, а я поклялся там, над трупами» что все причастные к тому делу Света Белого не взвидят. Три егеря мертвы, увы, не моими трудами. Сувайн получил сполна. Остались вы один. Ну, конечно, делу время, потехи час. Потеха начнется только после того, как вы выложите все, что меня интересует». Он нехорошо ухмыльнулся. «А вы все выложите, Одо. Здешние мастера умеют извлечь любую правдочку». «Бывали осечки, Баглю?» «Не единый государь», — кратко ответил из своего угла Глэрд. «Вот видите», — сказал Сворок. — «у меня мало времени». Поэтому с вами сразу начнут работать обстоятельно и всерьез. Вас уже проверили люди, наделенные соответствующим даром. Есть, конечно, колдуны или просто люди, раздобывшие заклятия, делающие их совершенно нечувствительными к боли. Но вы не колдун и никакими заклятиями не владеете». «Правда, мне доложили, что общаться вы с какими-то колдунами или магами общались, а как же?» «И довольно плотно. Остались следы. Их даже я вижу, хотя маг из меня никудышный. Знаете, это выглядит так, словно человек здорово испачкался в саже. Вы самый обычный человек, и вам будет больно». Вот только кто вы такой? Попробуем подумать. Немного времени найдется. Ваши ронарские бумаги на имя градского обывателя Лилиано. Фальшивка. Очень искусная, правда, попахивающая не частным промыслом, а государственной конторой. Вы поняли, почему те люди, не похожие на палачей, раздели вас догола и осматривали самым тщательным образом... — Не совсем, — признался Одо. — Ну, это так просто, — усмехнулся Сварог. — О человеке очень много могут сказать его тело и руки. Тело у вас сытенькое, упитанное. Руки прям-таки аристократа, хотя нет, тут нужно подобрать какое-то другое определение. В конце концов... Господа дворяне, никогда, конечно же, не работающие руками, тем не менее, много ездят верхом, тренируются с оружием, а это оставляет свои следы, даже у королей. С вами обстоит совершенно иначе. Руки у вас такие, словно вы отроду не держали в руках ни поводьев, ни меча. Нежные, как у придворной красотки, и ступни такие же. Полное впечатление, что только здесь вам пришлось достаточно часто ходить пешком, и вы изрядно сбили ноги. Зато на пальцах у вас те самые знающие люди обнаружили старые, крайне специфические мозоли, какие остаются у тех, кто долго пользуется пером, большими ключами, всевозможными счетными машинками. У вас руки ученого-канцеляриста, купца-банкира» но для первых трех категорий вы очень уж халеный. Ну и, наконец, вы растягиваете гласные в конце слов, глотаете гласные после «п» и «м», часто вместо «з» употребляете «с». Так говорят либо уроженцы Балонга, либо те, кто прожил там много лет. Одним словом, вы из Балонга. Предположим... — сказал Одо, настороженно поблескивая глазами. — Без всяких там предположим, — сказал сворок. Вы, безусловно, из Балонга. Конечно, вторая канцелярия провизориума, Получи на такой приказ, довольно быстро установит вашу подлинную личность. Но к чему нам тратить время, если вы в том месте, где развязывают любые языки? «Сами все выложите». Он сделал паузу. «Быть может, вы догадываетесь, каков бывает на таких вот допросах первый прямо-таки традиционный вопрос? Ну, шевелите мозгами. Вы ведь умны. Я успел убедиться, да и оклемались немного. Глазки больше не закатываете. В обморок рушиться не собираетесь. Даже при виде сувайна не сблевали» а ведь порой закоренелых разбойничков выворачивает, И некоторая работа мысли у вас уже определенно прослеживается. Верно? Вы начали думать, преодолев первое ошеломление и страх. Человек, вроде вас, оказавшись в таком положении, очень быстро начинает лихорадочно искать выход. Я ведь прав, Одо. Вы уже и не потеете почти». И взгляд у вас осмысленный. Так какой здесь первый, традиционный вопрос? Одо криво усмехнулся. Не соглашусь ли я расколоться без пыток? Вот именно, сказал сварок. И у вас шкура останется целой, и людям в поте лица трудиться не придется. Всем удобно. Писец в углу встрепенулся, оживился, взял из топки бумаги верхний лист и нацелился на него стилосом. Глядя сворогу в глаза с примечательной смесью надежды и злости, Одос с расстановкой произнес, «Я не уверен, что мне выйдут какие-то удобства». «Почему?» – спокойно спросил Сварог. «Я выложу все». А потом меня все равно начнут пытать, как Сувайна. Его легонько передернуло. Из этой вашей мести, согласно той вашей клятве, где же тут удобство? — Резонно, — проворчал Сварок. Хотя, знаете ли, Ода, с клятвами, в отличие от недвусмысленных обещаний, порой обстоит по-всякому. Их никак не годится нарушать, но их порой можно толковать. Здесь тоже есть лазейка, и моей чести ущерба не выйдет, и вам будет выгода. Да, я сказал тогда, все причастные к этому делу, но под этим делом можно ведь понимать не все ваше предприятие, а лишь убийство комедиантов к которому вы и в самом деле не имеете никакого отношения. Не приказывали их убивать. Вообще о них не слыхивали. Что если мы посмотрим на вещи с этой точки зрения?» Одо смотрел на него из-под лобья, колючее, недоверчиво, но в глубине горела надежда. «Почему бы вам и не рискнуть?» — спросил сворог с ухмылкой. — По крайней мере, я даю вам шанс. А в вашем положении, любезный, умный человек хватается за любой шанс. — И никаких гарантий, — проворчал Одо. — Шанс — это не гарантии. Это просто шанс, — сказал сворог. А, впрочем, королевское слово, данное при свидетелях, Это уже не клятва, которую порой можно толковать по-разному. Вы согласны? Допустим, настороженно процедил Одо. Сварог коснулся своей золотой цепи, состоявшей из цветов чертополоха, в перемешку со старинными геральдическими знаками, означавшими пламя и отвагу. На цепи висел золотой гландский герб как принято повсеместно, герб государства в то же время и герб его короля. Положив на него ладонь, Сворок чуточку сжал пальцы. «Слушайте меня внимательно, Одо», — сказал он холодно, выразительно четко. «Даю вам королевское слово. Если вы сами добровольно выложите все, но именно что все, пытать вас не будут» пальцем не тронут. Более того, вас не предадут ни плахи, ни веселице, ни огню, вас не отравят, вас не закопают заживо. Вы останетесь под замком, что правда-то правда, но умрете вы естественной смертью, сколько бы ни прожили. Клянусь вам в том королевским гербом при благородном свидетеле и многих неблагородных. «Устраивает вас это?» Одо подался вперед так стремительно, что помощники палачане сразу спохватились, лишь через пару секунд припечатали его спиной к жесткой спинке кресла. «И не раздерут лошадьми!» Быстро, словно в горячечном бреду, проговорил он. «И не отдадут на съедение диким зверям! И не бросят воду в мешке с кошками!» — И не раздерут лошадьми, — усмехнулся сварок, — и не отдадут на съедение диким зверям, и не бросят воду в мешке с кошками. Повторяю, жить вы будете за решеткой, пока не умрете естественной смертью. — Ну, я вам по всем правилам дал клятву на королевском гербе. Серьезнее клятвы просто не бывает. Вы не можете не знать... «И не уморят голодом!» — воскликнул Одо. «И не уморят голодом!» — кивнул Сворок, все еще держа руку на гербе. «Ну, вы будете еще что-нибудь вспоминать, или, наконец, перейдем к делу?» «И не использует против меня убийственную магию!» — выпалил Одо. «А вы изряднейший зануда!» — поморщился Сворок и не используют против вас убийственную, да и какую бы то ни было другую магию. Ну, все на этот раз, или еще что-то. Да из башни вас сбрасывать не будут, и на бочку с порохом сажать не станут. Ну, я же сказал, жизнь за решеткой и естественная смерть». «Навечно», — спросил Одо. «Хотите чистую правду?» — Ухмыльнулся сворог. «Не знаю. Я же вас не обманываю, разговариваю предельно откровенно. Бывает, людей извлекают даже из вечного заключения, если они окажут какие-то особенные услуги. Как будет в вашем случае, мне неизвестно. Поэтому ничего не могу обещать заранее». Одо откинулся на спинку кресла, прижался к ней затылком, прикрыл глаза. «Вот теперь я начинаю вам верить». Почти прошептал он. Когда хотят обмануть, дают любые обещания. Я вас не обманываю. Вот и не даю любых, сказал Сварог. Ну, закончим с клятвами и обещаниями. Чтобы знать, ждать ли от вас каких-то особенных услуг, нужно, сами понимаете, чтобы вы выложили все. Имейте в виду, я умею определять ложь. «Я знаю. А еще мы поступили очень хозяйственно», — сказал сворог. «Не стали отрезать Сувайну язык, так что он в любую минуту дополнит ваши показания, если вы решите о чем-то умолчать. И хотя вид у него крайне предосудительный, и здешние господа мастера и врачи клянутся, все, что он перенес ни жизни, ни здоровью, в общем, не угрожает. Может прожить...» Хоть лет двадцать. — Что же, мы договорились? — Договорились, — буркнул Одо, опустив глаза. — Отлично, — сказал Сварок и встал. — Давайте поменяемся местами, любезный Баглю. Вы кое в чем искуснее меня. Он скромно уселся в углу так, чтобы видеть лицо Одо и в мгновение ока определить, если тот соврет. Занявший место за столом Глэрд Баглю, спросил жестко. Настоящее имя? Происхождение? Одо Каторат. Сын Патриция Гила Катората. Тут ты, подумал сворок. А я все ломал голову, кого он мне напоминает? Ах, как интересно заворачиваются дела. Молодчики Интагара проворно и бесцеремонно приняли все меры, чтобы подопечный чего доброго не вздумал сбежать вне края, куда никакая тайная полиция не имеет доступа. Содрали алый плащ с золотыми пчелами, сняли с шеи золотую пектораль, а с пальцев все до единого перстни. «Убрали все!» где могло оказаться крохотное хранилище яда. От стола оттеснили сразу же. Интагар рассказывал сварогу давний случай, когда некой вельможа, затеявший заговор против Конгера, в одной из позолоченных завитушек как раз и велел доверенному человеку заделать маленькое приспособление, когда заговор был раскрыт, и в кабинет к сановнику ворвались люди из багряной палаты, Он, предвидя долгие пытки и не самую примитивную казнь, хлопнул ладонью по завитушке, из крохотного пузырька с ядом выскочила игла, вонзилась, обыскали, выложили на стол содержимое карманов и толкнули клиента на стул для посетителей, бдительно вставшие по обе стороны и следя за его руками. Подвергнутый этой унизительной процедуре впервые в жизни подопечный Тем не менее, сохранял полнейшее хладнокровие и даже, пожалуй, смотрел с толикой презрения. Сидел в исполненной достоинства позе, гордо задрав голову. Статная фигура, красиво уложенная шевелюра с ниточками седины, ухоженная борода с седыми прядями, абсолютно невозмутимое лицо. Патриций круглой башни Гилкаторат в нынешней иерархии, второй в Болонге «Человек после Сварога», глава одного из трех крупнейших банкирских домов государства, глава третьего по счету заговора, несказанно превосходившего первые два не только по изощренности, но и по размаху, по количеству вовлеченных патрициев и нобелей, грубо прикидывая Заговор объединил две трети здешних владельцев банков и их наиболее приближенных финансистов, персон благодаря положению и жизненному опыту, умевших хранить тайны. И тем не менее бедняга Альдорат нащупал кое-какие ниточки, но сделать ничего не успел. Прошло уже две недели с тех пор, как всем им стало ясно, что король Живеханек пребывает в человеческом облике, а Ода с Сувайном исчезли неведомо куда. И тем не менее, никто из них даже не попытался скрыться. Впрочем, это понятно и без объяснений Интагара. Специфика профессии. Это какой-нибудь дворянин, мало ли примеров, в подобном случае набивал карманы фамильными драгоценностями, напяливал гильдейский камзол и пускался в бега. С банкиром особенно высокого полета, обстоит совершенно иначе. Если он заранее не приготовил себе на другом конце континента надежное убежище с новыми документами, жильем и запасом золота, в считанные дни бегства не подготовишь и слишком много с собой не унесешь. Лишившись своего банка, Патриций становится никем. И очень трудно ему скрыться в мире, который ему совершенно не знаком. Пара-тройка нобелей помоложе и попроворнее. Правда, опустилась бега, но Интагар заверял, что выловить их будет нетрудно. Сворок подошел к столу и, задумчиво покачиваясь с пятки на носок, осмотрел все, что там лежало. Ничего интересного. Массивные золотые часы в бриллиантовой осыпи, карандаш в золотом футлярчике, еще несколько подобных безделушек. Ничего интересного, кроме... Все это было что-то насквозь непонятное и совершенно не сочетавшееся с прочим. Сварог взял черный камень, тяжеловатый, идеально отполированный, овальный с заступавшим на одной стороне круглым бортиком и продолговатой луночкой внизу. Ни с какого боку не драгоценный. Талисман? Мало ли, какие талисманы с собой таскают даже самые солидные и богатые люди. Пожав плечами, он положил странный камень обратно. Не было времени заниматься пустяками. Подошел к Патрицию почти вплотную, уставился в глаза — Но Каторат стойко выдержал его взгляд. — Все, надеюсь, понятно? — спросил Сворок спокойно. — Конечно. — столь же ровным, не дрогнувшим голосом ответил Патриций. — Коли уж вы в человеческом облике и ворвались ко мне с полицией, в глазах у него впервые мелькнуло что-то похожее на тревогу или горе. — Вы пытали Одо! — «И пальцем не тронули», — сказал сворок. «Он оказался очень здравомыслящим человеком. Без всяких пыток выложил все, что знал. Конечно, он знал далеко не все, но все, что знал, рассказал. Если помните, я умею определять, лжет ли человек или говорит правду». «Что с ним?» — голос Патриции лишился прежней бесстрастности, К сожалению, он мертв. Не моргнув глазом, солгал сворог. Ему все же не хватило здравомыслия. Показалось, что подвернулся удобный случай для бегства. Темнело. Конвоиры стали стрелять. Мне право жаль. Он мне был еще нужен. Патриций прикрыл глаза. Хотя его лицо осталось той же бесстрастным. Кто ж тебе виноват, сволочь? Без всякого сочувствия к отцовской скорби подумал сворок. «Никто тебя не заставлял вовлекать любимого сына в заговор и поручать именно ему такое». «Хватит жмуриться», — сказал сворок. Когда Патриций поднял веки, в глазах у него стояла ненависть. Холодная, бессильная. Он почти прошептал. «Как вам везет». «Просто невероятное везение!» «Согласен», — сказал сворок. — «везение чистейшей воды!» «Вы все великолепно продумали, стоит отдать вам должное!» «Где вы раздобыли зеркало и заклинание?» Патриций покривил уголки губ. «В закромах банкирам стекается столько интересных вещей!» «Далеко не одни только деньги!» «Нужно будет учесть», — серьезно сказал Сварок. «Я как-то никогда не думал об этой стороне вопроса». Он наклонился к Катуарату и негромко спросил. «Почему? Зачем вы все это устроили? Да еще с таким размахом! И стольких вовлекли!» «Я действительно не понимаю. Неужели все дело в том, что я взял примерно четверть содержимого круглой башни» Но это ведь был не грабеж. Это был самый натуральный займ. В обеспечение вам были даны в трех королевствах и земли, и корабельные леса, и рудники, даже парочка золотых. Объясните, рад. Или вы думали, что вас каким-то образом обманут? Нет, сказал Патриций. Видите ли, Обеспечение, конечно, неплохое, но слишком уж велики суммы, которые пошли на долгий займ. Банкиры не любят слишком долгих займов, а уж когда речь идет о таких деньгах, слишком много времени прошло бы, прежде чем деньги стали бы возвращаться, не говоря уж об извлечении прибыли. Земли еще нужно осваивать, леса рубить и вывозить древесину – Рудники разрабатывать, восстанавливать. Есть банкирские дома, которых устраивают долгие займы, но не меня. «Ну вот, кое-что проясняется», — сказал сворог, «И все вовлеченные в заговор собратья по ремеслу, конечно, из тех, кто рассуждает точно так же?» «Разумеется. К тем, кого это устраивало, не было смысла обращаться». Сварог пытливо уставился на него. «И это что? Единственный мотив?» У него осталось впечатление, что Патриций помедлил от того, что собирался солгать, но, видимо, тут же вспомнил, что со Сворогом такие номера откалывать бессмысленно. «Нет», — сказал он наконец, — «простите за прямоту, но вы перестали быть для нас нужным». «Ах, вот оно что!» Сварок усмехнулся. «Великого на больше нет. Багряной звезды тоже. Все нужные вам привилегии вы от меня получили. На Сильвану влезли. В самом деле, зачем вам теперь я? Это все? Или есть что-то еще?» Ровным голосом, словно читал лекцию, Патриции, продолжал. «Впервые за тысячи лет...» Создалась уникальнейшая ситуация. Ни в Снольдере, ни в Ронеро, ни в Харуме, ни в Глане нет прямых наследников престолов. Точнее, осталась одна единственная старая матушка. Но это... Он вновь покривил губы. Это, в конце концов, не столь уж серьезная проблема. Если бы с вами и с ней приключилась какая-нибудь неприятность... Нигде нет прямых наследников с железными, неоспоримыми, юридически безупречными правами на престол, только незаконные отпрыски вроде арталеты и далекая родня прежних монархов. «Достаточно», — сказал Сварог. «Я прекрасно понял. Повсюду хаос, повсюду начинаются войны меж претендентами на престол». Город и Лоран, конечно же, моментально вступают в игру, пытаясь захватить все, что удастся. Это, пожалуй, на годы. На долгие годы. И повсюду вы. Согласно старинным установлениям, неприкосновенные для всех воюющих сторон, вы продаете оружие всем и каждому, сужаете деньги, пусть даже долгие, давите конкурентов те банкирские дома в четырех странах, что для вас сейчас пусть и не опасны, но все же конкуренты, получаете массу прибыли и выгод. По сути, погребаете под себя континент. Он покрутил головой не без некоторого восхищения. Неплохой план. И вполне выполнимый, бесстрастно сказал Патриций. Если бы не ваше везение... Губы снова покривились... «Возможно, король сварок, вы считаете нас какими-то чудовищами, вселенскими злодеями, подлецами, каких свет не видел, но это ваша точка зрения, человека с другой стороны, для нас подобное — образ жизни. Мы так живем тысячи лет. Цель банкира — извлекать прибыль. Всегда, везде». Из всего, что возможно. И не плестись в хвосте событий, а самим создавать ситуации, когда прибыль может оказаться весьма достойной, такова истина. Вы, наверное, меня ненавидите? Честное слово, нет. Усмехнулся Сворок. По очень простой причине. У меня есть немало гораздо более серьезных объектов для ненависти. А вы... Ну по большому счету, дело житейское. Банкиры, стервятники, заговоры. Своя жизненная философия. Некогда мне тратить на вас ненависть. Тем более, что вы проиграли начисто. А я, соответственно, выиграл немало. Он продолжал жестче, напористее. А посему оставим эту праздную болтовню и перейдем к делам конкретным. Ваш сын знал далеко не все, зато вы знаете все и всех. О чем должны рассказать вплоть до мельчайших деталей, сами понимаете. Вопрос только в том, как будет проходить наша откровенная беседа. Здесь же, в этой комнате или в пыточных подвалах? Проявите то же здравомыслие, что ваш сын, или вас придется убеждать». «Здесь», — почти непромедлив, сказал Патриций. «Я не переношу боли, даже самой легкой». «Что ж, все рухнуло. Остается только избежать пыток». Он поднял на сварога глаза, которые сейчас никак нельзя было назвать спокойными или бесстрастными. «Но вот потом, когда я выложу абсолютно все», «Вы же меня казните?» «Могу вас заверить, что нет», — сказал Сварог без улыбки. «Знаете, с некоторых пор я очень редко применяю смертную казнь, потому что у меня катастрофически не хватает рабочих рук в трех королевствах. Конечно, есть люди, которым опасно сохранять жизнь даже на каторге, но вы все к таковым не относитесь. Без ваших банков вы абсолютно не опасны» и не настолько еще стары, чтобы не смогли орудовать киркой и лопатой. Пожизненная каторга, но все-таки жизнь, — холодно усмехнулся Сворок. «Или у вас есть другие предложения?» — спросил он иронически. «Есть», — спокойно сказал Патриций. «И какое же?» «Заключение, пусть и пожизненное, но в моем собственном доме» его нетрудно превратить в тюрьму, решетки на окнах, замуровать большинство дверей, поставить стражу со всеми чадами и домочадцами и достойным содержанием. Сварог даже оторопел чуточку. Это даже не наглость, это что-то другое. Он видел особняк Катората и даже пару раз бывал там. Роскошная тюрьма, что уж и говорить». Любой приговоренный к отсидке от такой бы не отказался. Он спохватился и постарался придать лицу самое бесстрастное выражение. А вот Интагар, стоявший за спинкой кресла, сразу видно, все еще не мог опомниться от услышанного. «Интересно», — сказал сворок. «Очень интересно». «Ну, с ума вы, конечно, в одночасье не сошли. Если подумать...» Вы полагаете, у вас в рукаве и в самом деле есть что-то, что позволяет торговаться и выдвигать такие условия? Я позволю себе именно так и полагать, сказал Патриций, напряженно глядя ему в глаза. Но, почти грубо спросил Сворок: я имею в виду королевский секрет, королевское помилование особого рода, «Насколько я знаю, эта традиция не нарушается никогда и нигде. Смягчение наказания в обмен на секрет, имеющий для короля особую важность». «Да, все верно», — медленно сказал сворок. «Эта традиция не нарушается нигде и никогда. Вот это и будет мое условие» не просто смягчение наказания, а именно наказание, о котором я вам говорил. «Условия!» — протянул Сворок. «Когда человек в вашем положении выдвигает условия, это крайне интересно. Тем более, что человек вы весьма не глупый. Я это на своей шкуре испытал. Говорите. Только помните, что всегда король сам...» Один оценивает, насколько важен секрет. Я знаю. И полагаюсь не столько на вашу честь, сколько на ваш ум, король сворог. Разрешите подойти к столу и взять тот черный камень. Идите. Не колеблясь, кивнул сворог. Он не чувствовал пока что никакой опасности. Магии в том камне он сразу определил было не больше, чем в мусоре на улице, Даже если это какое-то неизвестное оружие, то оно может оказаться исключительно метательным и сварогу причинить вред не в состоянии. Вот остальные... Чуть отодвинувшись, он опустил руку в карман и сжал рубчатую рукоятку бластера. В случае чего убивать этого скота ни в коем случае нельзя. Из него еще нужно выжать подробнейшие показания о заговорщиках, Но таковые он превосходно может дать, и оставшись без рук. Вряд ли пожилой банкир владеет оружием лучше сворога. Не раздумывая, он открыто вынул бластер и держал так, чтобы при опасности вмиг лишить Патриция блудливых рученик. Тот покосился со вполне объяснимым легким удивлением. «Ну да, впервые в жизни видел бластер». Это такое оружие, сказал сворог спокойно. Если попробуете выкинуть какой-нибудь фокус, останетесь живы, но без рук. Показания вы и в таком состоянии прекрасно сможете давать. Патриций сказал без тени иронии, даже с некоторым одобрением. Вы предусмотрительны, король сворог. С такими, как вы, станешь, проворчал сворог, держа его на мушке. Но! Патриций подошел к столу. Слева и со спины к нему вплотную придвинулись молодчики Интагара, напряженные, подобравшиеся, готовые ко всему. Справа в паре шагов поместился сварок, уже прикинув, как в случае поганых сюрпризов хлестнет лучом бластера, словно плетью сверху вниз, по запястьям. Интагар встал по другую сторону стола, опустил было руку в карман, но, встретив повелительный взгляд сварога, вынул ее пустой. Патриций даже не стал брать камень в руки. Он просто положил подушечку большого пальца в ту самую луночку, зажмурился, пошевелил губами. Сварог видел, что у обоих сыщиков буквально челюсти отвисли. Интагар держался гораздо лучше. Он-то был уже этим знатоком после отвисли. Интагар держался гораздо лучше. Он-то был уже этим знаком. Но все равно изумление на его бульдожьей физиономии изобразилось несказанное. Сварог подозревал, что его собственная физиономия не является сейчас собой образец холоднокровия. На темной поверхности стола, между его краешком и камнем, появилось самое настоящее — Клавиатура компьютера. Она была нематериальна. Состояла из полос неяркого синего света, но все же это была именно она, пусть чуточку и не такая, каким Сварог здесь привык. Буквы, полный алфавит, дюжина непонятных значков. Другого истолкования этому просто невозможно дать. Натуральная клавиатура компьютера или нечто похожее на нее, как две капли воды — Патриций, косясь на бластер в руке сварога, стараясь двигаться, медленно и плавно выпрямился, убрал руки со стола. Спросил чуточку хрипловатым от волнения голосом. «Желаете увидеть, как это работает? Сделайте одолжение», — сказал сварог и махнул сыщиком. «Ребятки, подержите-ка его покрепче, только правую руку оставьте свободной». Те моментально выполнили приказ. Патриций, на миг утратив невозмутимость, покосился на Сварога удивленно. Но Сварог-то знал, что делал. Прекрасно помнил, как тогда в энтор второй второй царедворец, неотысканный до сих пор, хотя все еще ищут и усердно, через тамошний компьютер юркнул неизвестно куда. Абсолютно неизвестно, на что способна эта черная хреновина. Так что Катара тоже может отколоть номер. «Давайте, показывайте». Распорядился он. Патриций медленно протянул свободную руку, прошелся пальцами по клавиатуре со сноровкой человека давно и умело, владеющего компьютером. Бетта мелькнуло в голове у сварога. «Или тут другое!» Он напрягся, но тут же расслабился. Никаких неприятных сюрпризов не произошло. Перпендикулярно к темной полированной поверхности стола зажегся, Нет, не экран, а просто какой-то длинный текст размером уард на уард. Сварог присмотрелся. Крупная надпись вверху. С ноль. Биржа паевых листов сегодня. А далее название, название, цифры, цифры. Это, начал было Патриция. я знаю, что это такое. Сухо оборвал Сварог. Уж такие вещи полагалось знать королям если они прилежно занимаются государственными делами. Поевые листы. Нечто очень похожее на акции покинутого им мира. Акции предприятий, рудников, торговых домов, корабельных, транспортных и прочих компаний, тех, что не пребывали в единоличном владении. Соответственно, давно уже существуют и биржи, и биржевая игра. Текущая довольно вяла без того размаха, что на Земле в конце XX века, но доходы приносящие, не астрономические, но солидные. Откуда эта информация происходила, стало ясно сразу же. В правом верхнем углу Сварог увидел две знакомые эмблемы. Одна вычурная, побольше, вторая маленькая, гораздо более скромная. Второй департамент канцелярии земных дел, надзиравшей за таларской экономикой. Все данные черный булыжник спер оттуда, и уж безусловно не в первый раз, а значит, его никто не зафиксировал и не отследил, как и компьютер Бетты. Вот такие веселые дела. На Харуме обнаружился уже второй компьютер, незамеченным подключившийся к системе фларов. Вот только забавы Бетты в сто раз безобиднее». «Так, — Так-так-так, — сказал сворог. — Кому-кому, а уж вам знакома эта эмблема. Он показал на герб канцелярии. — И вы прекрасно знаете, откуда воруете. — Только биржевые отчеты? — Нет, конечно, — сказал Патриций. — Там еще много полезного. Сведения о ярмарках и торгах. Протоколы коллеги по банкротствам новейшие указы королей касательно финансов экономики обладая всем этим да можете не объяснять поморщился сварог тоже мне загадка вы все это узнаете гораздо раньше, чем все остальные на чем зашибаете неплохую денежку оборотистый вы наш и откуда же вы это взяли на земле такую штуку изготовить невозможно. «Добрый волшебник подарил? Или черта вызвали на перекрестке восьми дорог? Как оно полагается?» «Вы не поверите. Вы забыли, что мне нет нужды верить или не верить?» Пожал плечами сворок. «Вы станете рассказывать, а я определю, врете вы или нет?» Совсем из головы выскочила, Но не было ни доброго волшебника, ни черта сказал катар от уже без прежней бесстрастности, с некоторым волнением. Полтора года прошло, а я все ломаю голову и не могу додуматься, хотя в принципе какая разница. Он есть и работает исправно. Он просто появился, понимаете? Взял и появился. Когда я собирался отходить ко сну и пришел в спальню, Он лежал на ночном столике прямехонько под лампой, и он заговорил со мной довольно приятным женским голосом, похожим скорее не на голос молодой девчонки, а зрелой женщины, не глупой и рассудительной. Я удивился и испугался, конечно, но не настолько, чтобы с воплями бежать из спальни, созывать слуг. Я в жизни повидал вещи и пострашнее говорящих камней особенно в молодости, когда был еще всего-навсего старшим писцом у дядюшки в банке, объездил весь Харум, бывал даже в Ямурлаке. Ну, камень! Ну, говорящий! И только! Вы знаете, что меня еще успокаивало? Ее тон. Интонации, как две капли воды, походили на речь купца или банкира, собравшегося предложить собрату по ремеслу выгодную сделку. Это меня как-то и совсем успокоило. Короче говоря, она сказала, что этот камень — машинка знаний, что она позволяет забирать знания из компьютерных сетей ларов. — Ого! — фыркнул сворок. Какие вы слова знаете! — Я обо всем этом и понятия не имел, — хмуро, — сказал Патриций. — Откуда бы мне знать такие вещи? — Это она мне все подробно растолковала. — Кстати, не так уж сложно понять, если объясняют толково. «Действительно», — мысленно кивнул Ворок. «В принципе, дело не хитрое. Вон, взять хотя бы Интагара». Моментально разобрался, что к чему. Через несколько дней получит компьютер и Томи в качестве наставницы. «А уж потом держитесь, соколы мои. Интагар с компьютером — это нечто». Я спросил, кто она. Она тут же ответила, фея знаний, бескорыстно одаряющая людей знаниями. Он глянул на сворога беспомощно, даже испуганно. Я потом наводил справки у знающих людей, лучших, каких только можно найти за деньги. Никто не знает о такой фее, о ней нигде ни словечко. Вот именно. Сварог в жизни о такой фее не слыхивал. Конечно, он и сегодня не стал бы утверждать, что знает абсолютно все нечеловеческие сущности. Многие для его дел просто бесполезны, и заучивать их списки ни к чему. Но о одаривающие людей вполне материальными дарами, непременно упоминалось бы на первых страницах ученых трактатов и сводок тайной полиции, что земной, что небесной. И дальше... Она спросила, какие знания я хотел бы получать от камня, «И тут, и тут вас осенило!» — усмехнулся Сворок. «И тут меня осенило!» С подобием бледной улыбки кивнул Патриций. «Такая выгода! Конечно, я осторожничал. Долгую жизнь прожил, прекрасно знаю, кто иногда является без приглашения и предлагает подарки, которые потом боком выйдут, но она ничего не хотела. Понимаете? Ничего!» Никаких договоров, подписанных кровью из пальца, никаких обязательств, клятв, ответных услуг, ничего. Поставила одно единственное условие — держать это в полной тайне от всего окружающего мира и даже не грозила никакими карами в случае нарушения условия. Просто сказала «Я человек разумный, с большим жизненным опытом, сам должен понимать, что это условие следует соблюдать» собственной выгоде и была совершенно права словом я пообещал она очень быстро научила меня обращаться с камнем это оказалось совсем нетрудно и вы начали зашибать денежку фыркнул сварок не сразу серьезно сказал патриций сначала я нашел надежного мага не шарлатана и не словачка, умеющего держать язык за зубами если вознаграждение ему отмеривают горстями, он заверил, что здесь нет ни тени черной магии или присутствия нечистой силы, что это просто камень. Правда, он усматривал в камне некоторую странность, объяснить, в чем она заключается, не мог, но все так же заверял, что с черным это не связано никак. Я так полагаю, чуял, что это все же не просто камень, Колюша это машинка. У нее должна быть какая-то внутренняя суть, какой-то свой механизм. Верно? Безусловно, — задумчиво протянул сворок. Прекрасно помнил, что старуха Грельфи пару раз именно в таких выражениях отзывалась о парочке предметов. Есть, мол, некая неопределимая, но не имеющая никакого отношения к черному странность. Ну... «Тогда я окончательно успокоился и начал с камнем работать», — продолжал Катарат. «И полтора года все шло прекрасно. Камень ни разу не подвел. Знания шли самые верные. А высокие небесные господа...» Он усмехнулся уже вольнее. «Как фея и говорила, так и не заметили, что скромная мышка-наружка, что ни день крадет у них на кухне крошку-другую». «Впрочем, это ведь не кража в обычном понимании. Не так ли, государь?» Сварог промолчал с суровым видом, но про себя подумал, что ситуация и впрямь несколько пикантная. «Там, наверху, нет ни единого закона, запрещавшего бы земным жителям вторгаться в компьютерные сети ларов, исключительно по той простой причине, что в пользовании у землян, как предполагалось, Нет ни единого компьютера и неизвестно, появятся ли вообще. Но, разумеется, всегда мог найтись очередной гений из тех, что далеко опережают свое время, а то и освоивший новое заклинание маг. Но при обнаружении таковых их не в замок Клай или тюрьму Лорс упрятали бы, а просто-напросто забрали наверх на всю оставшуюся жизнь и приспособили бы к делу в магистериуме или мистериоре. Так гораздо практичнее. Но в любом случае нарушения законов нет, потому что нет самих законов. Фея больше не объявлялась, добавил Катарат. Впрочем, она сразу предупредила, что так и случится. Он заговорил быстрее, явно волнуясь. «Ваше Величество!» Я совсем забыл уточнить. С этим камнем могу управляться только я. Есть слова, которыми его мысленно включаешь или выключаешь, но никто другой, даже зная их в точности, ничего не добьется. Это работает только в моих руках». Поразительно, но он не врал. «Впрочем, иными словами...» «Если мне необходим камень, необходимы и вы», — усмехнулся Сворок. «И неразумно загонять вас в три королевства ворочать киркой или сажать в подземелье? На это вы мне мягко и ненавязчиво намекаете». Бледный, напряженный, неотрывно глядя сворога у глаза с некоторым подобием вызова, Патриций произнес. «Ваше Величество, камень работает только у меня в руках». «Посмотрим!» — с легкой ухмылочкой сказал сворог. «Выключите его!» «Отлично! Ребятки, отодвиньте господина бывшего банкира в сторонку!» Подойдя к столу, он привычным жестом, как не раз это проделывал с самыми разными устройствами, положил обе ладони на прохладный гладкий камень, сосредоточился, и ничего не произошло. Ровным счетом, Ничего. Впервые умение Сварога в мгновение ока проникать в суть любого устройства и понимать, как им управлять, отказало. Начисто. Как не бывало такого умения. Он словно стоял перед толстенной стеной, положив на нее ладони. А стена не механизм. Она не более, чем стена, Не соврала неведомая фея или кто там скрывался за приятным женским голосом. Защита, конечно, способная без труда противостоять технологиям ларов. Ну на Харуме это не первый случай. Взять хотя бы Хельстадт и город. Кто? И откуда? Он взял камень, оказавшийся не таким уж тяжелым, преспокойно опустил в карман камзола. Ваше величество, вырвалось у Патриция. Обернувшись к нему Сварок некоторое время держал паузу, не отводя от Патриция сурового взгляда, чтобы сукин кот получил хотя бы порцию моральных терзаний, мучаясь неизвестностью по поводу своей участи, заработал. У вас есть родные, близкие, спросил Сварок. Никого, кроме Одо, Он спохватился, лицо застыло. «Никого!» «Вдовею шестой год. Больше детей нет, а с семейством сестры с давних пор как-то не сложились отношения». «Это даже облегчает задачу», — сказал сворог бесстрастно. «Что вы имеете в виду?» Настороженно спросил Патриций, судя по его виду, все же ожидавший самого худшего. «Да ничего особенного» сказал Сварог уже рассеянно. «Ну что же, это настоящий королевский секрет, согласен. И традиции нужно уважать. Вот только вы, любезный, хотите того или нет, отправитесь ко мне в гости». «Туда», — он показал пальцем в потолок. «Погостите и долго, поскольку влипли в историю, какая непременно кончается подобным приглашением в гости» о чем, надо полагать, не раз подумывали и раньше. Уж в таких вещах должны разбираться по роду деятельности и житейскому опыту. В той самой увещевательной, где вчера Сварог беседовал с Одо, дюжинный человек было тесновато, но рассчитана она на такое количество народу. Но делать нечего... Во всем обширном хозяйстве Баглю не было комнаты побольше, не заставленной орудиями производства. Правда, тесниться плечом к плечу все же не пришлось. Меж жесткими казенными стульями оставалось свободное пространство, по коему и расхаживал сворок, заложив руки за спину, в последний раз подыскивая наиболее точные формулировки. Молодой герцог Брейсингем, восходящая звезда Снольдерской государственной машины, выглядел самым безмятежным. Он, к тому же, непринужденно устроился не на стуле, а на крышке того самого пыточного приспособления жуткого вида, где и в самом деле можно было рассесться гораздо удобнее. Несомненно, первый и последний случай в истории комнатки. Остальные... Примерно половина чувствовали себя сразу, видно, чуточку угнетенно. Все прекрасно понимали, что их привезли сюда отнюдь не в качестве клиентов заведения, но таково уж было заведение. Сварог прошел к единственному свободному стулу, сел и сказал весело: Профессор, ну что вы право? — Довольно уж озираться украдкой, с таким видом словно за вами вот-вот придут. Вы же все понимаете. — Понимаю, государь. Со скорбным видом отозвался старичок в мантии и берете сословия совы. — Но место больно уж неуютное. — Зато идеально подходящее для секретнейшего совещания, — сказал Сварог серьезно. «Здесь можно совершенно не опасаться шпионов. Они, если и попадают сюда, то совершенно в другом качестве. Давайте-ка, господа мои, настроимся на деловой лад. Это касается тех, кто, подобно господину профессору, испытывает душевное неудобство. Брейсингем, сидите спокойно и не трогайте больше рычагов, а то еще заработает чего доброго. Вот так. Все должны настроиться на деловой лад. И он оглядел присутствующих взглядом строгого учителя. Присутствующие отобраны по узкопрофессиональному признаку. Барон Грауш, снольдерский хранитель сокровищницы. Граф Дино, только что сделанный сворогом первым казначеем казначейства. Глерт Кьярмор главный ключарь королевства, все трое, если отвлечься от предписанных традиций пышных старомодных титулов, министры финансов, герцог Брейсингем, как управленец, занимавшийся в том числе и финансами, ключник капитан Федероу, министр финансов Ганзы, четверо крупных банкиров, наиболее ожесточенно конкурировавших с коллегами из Балонга, Двое из Нольдера, двое из Ронеро И в качестве возможных консультантов Два университетских профессора из Ремиденума И Снольдерского Каорна Всю жизнь преподававших финансы и банковское право Пока что единственного чина из тайной полиции Их время еще придет Прошу полного внимания, господа мои сказал сворок насквозь деловым тоном. Многие из вас, а все здесь люди весьма не глупые, наверняка обратили внимание, что подбор участников совещания, если можно так выразиться, крайне специфичен. Ганзеец машинально кивнул. Речь у нас пойдет исключительно о финансах, точнее о балонге. Я принял решение, «Закрыть примерно две трети банков балонга на вечные времена. Банки закрыть, капиталы конфисковать, долговые расписки и векселя обратить к нашей собственной пользе». Он сделал паузу, обвел взглядом присутствующих. Равнодушных не оказалось. Примерно у половины лица стали удивленными, а у другой откровенно радостными. Ганзейц, даже не сдержавшись, весело оскалился и махнул перед грудью сжатым кулаком. Ну, человека можно понять и простить столь явное выражение эмоций. Очень уж большими антагонистами испокон веков были Ганза и Балонг. Ганзейцам для успешных трудов позарез необходимо, чтобы повсюду как можно дольше стоял мир, отвоен им один ущерб, Ну а с Балонгом обстояло как раз наоборот. Как об этом с профессиональным цинизмом толковал Патриций Каторат, решив, что дал им достаточно времени на усвоение столь ошеломительной новости, Сварог продолжал. «Это не произвол и не самодурство Сварога Барга. Это справедливое возмездие. Именно так». Примерно две трети банкиров Балонга составили заговор против моей скромной персоны. Не мятеж с целью борьбы за прежнюю независимость, а заговор с целью убийства значенного сварога Барга. Заметив хитрый блеск в глазах ганзейца, он заговорил еще суше, жестче. «Мое королевское слово, господа!» «Никакой провокации или облыжного навета». Заговор был прекрасно продуманный, и мне удалось остаться в живых по чистой случайности. Но это длинная и невеселая история, она не имеет отношения к нашему совещанию. Заговор раскрыт, все его участники выявлены поголовно. Он скупо, очень скупо улыбнулся. Повторяю, никакого произвола. Наоборот, скрупулезнейшее соблюдение законов самого Балонга. Я был и остаюсь первым Патрицием, а по тамошним законам люди, покушавшиеся на жизнь первого Патриция, признаются государственными изменниками и подлежат не только казни, но и полной конфискации имущества. Все по закону. Канцелярия земных дел не сможет усмотреть в наших действиях Ничего противозаконного. Позиция наша железная. Конкретика выражается в том, что Мое Величество получает в полную собственность примерно две трети содержимого круглой башни, все движимое и недвижимое имущество значенных банков, все выданные им векселя, долговые расписки и заемные письма. Филиалы за пределами баллонга или какую-то их часть мы сохраним, сменив, разумеется, персонал. Такие вот новости, господа мои. И в связи с этим мне необходимо в кратчайшие сроки, здесь и сейчас, получить ответ на один единственный вопрос, который меня всерьез тревожит. Не вызовет ли этот разгром, назовем вещи своими именами, мы же не дети, какого-то обширного и опасного финансового кризиса, «Вы лучшие финансисты Харума, господа. Без лести. Потому я вас здесь и собрал, что вы лучшие. Я покину вас примерно на квадранс, если возможно за этот срок получить полностью правдивый обоснованный ответ. Найдите его». Он встал, осторожно протиснулся между сидящими, и вышел, тихонько прикрыв за собой низкую сводчатую дверь. На приличном расстоянии от нее, по длинному узкому коридору взад-вперед размеренной походкой, расхаживал Глэрд Баглю, вооруженный до зубов, исполнял роль простого часового, учитывая состав совещания, с гордостью. Сварог подошел к нему, на ходу доставая сигарету. Ну, как обстановка, спокойнейшая мой король, браво отрапортовал Баглю. Что касаемо людей, замок оцеплен так, что мышь не прошмыгнет. А что до колдовства? Старухи пока не обнаружили ни единой попытки магическим образом сюда проникнуть и подслушать. Ничего удивительного, подумал сворок. Не зря же Интагар организовал все так, чтобы срубить с хвоста любую слежку, кто бы ею не занялся, с земли или с небес. Нет, но как прекрасно все складывается. Две трети содержимого круглой башни? Да на треть этого можно в трех королевствах столько полезного наворотить а Мария на расходы по вторжению на Дике хватит вовсе уж скромных по сравнению со всей добычей сумм, и будет из чего профинансировать строительство пяти новых железных дорог и второго паровозного завода, и достроить Диложский университет, и поднять пособие переселенцам в три королевства, и много чего еще нужного в хозяйстве оплатить, и ведь, как в том анекдоте, все правильно». Ни провокации, ни облыжных наветов, сами напросились. Тебя повесят, а ты не бунтуй. Он вздохнул. Насколько проще и веселее жилось раньше, не имея за душой ни единой короны, рубал чудовищ, убегал от чудовищ. Скакал в погоню и удирал от погони, отвечая исключительно то за данное поручение, то за странную компанию. А теперь? А теперь в голове сметы и расчеты, экономика и финансы. Хотя оставались еще неразысканные токереты и тайны города, а также болтавшиеся где-то в глубинах две исполинских змеюки. Вот это, есть подозрение, будет отличаться от скучных и серых королевских будней. Он дал им сверх квадранца еще десять минут, хотя они там и финансисты от Бога, дело слишком серьезное. Истребив три сигареты подряд, вернулся в комнату и обнаружил там полное молчание, коему, несомненно, предшествовал жаркий спор, Кое-кто раскраснелся. ганзеец расстегнул верхние пуговицы кафтана. Кто-то переводит дыхание. Сев на свое место, сварок спросил. — Итак, господа мои, барон Грауш, вы самый старший по возрасту из заведующих королевскими финансами. Быть может, вы изложите общее мнение, если только к нему пришли? Барон, явно встал, выпрямился. Государь, вопрос оказался не столь уж сложным, и времени для продуманного ответа вполне хватило. Серьезный кризис и в самом деле может грянуть, но в одном единственном случае. Если мы ликвидируем филиалы данных банков за пределами Балонга, они чересчур уж крепко вплетены своими финансовыми операциями в экономику Снольдера, Ронеро, да, пожалуй, и Харума. Глан, правда, это практически не заденет. Глэрт Киармор явственно пробормотал себе под нос. Да уж, не пускай ее сюда этих процентчиков-кровопивцев. Пограничие и вольные маноры. Серьезный кризис, в общем, тоже не накроет, продолжал барон. Но, повторяю, Снольдер и Ронеро достанется не на шутку. Конечно, нет необходимости сохранять все абсолютно филиалы, но значительную часть их следует оставить. Колюш уж это будут наши банки, они нам самим пригодятся. Вот это и есть ответ. «У кого-нибудь есть возражение?» спросил Сворок, обведя пристальным взглядом присутствующих. «Если есть...» Прошу высказываться со всей откровенностью. Все, однако, молчали, и, не похоже, по лицам, будто кто-то все же имеет собственное мнение, но решил его затаить. Только ганзейский казначей проворчал. Моя б воля, я бы их все позакрывал. Но коли кризис, вам, господа, виднее. «Вот только надо бы их помаленьку переналадить, чтобы не были больше нацелены на прибыль от войны». «Большую часть», — сказал герцог Брейсингем. «Но не все. Нам понадобится какое-то количество филиалов, работающих и на войну. У Его Величества еще хватает противников, так что совсем нам от войн не избавиться». «Пожалуй, что!» — кивнул Ганзеец. После короткого молчания Сворок спросил. «Я полагаю, высказались все, кто хотел?» «Теперь слушайте внимательно, господа мои. С этой минуты вы все здесь присутствующие. Особая королевская комиссия по управлению, доставшимся нам наследством. Такова моя воля». «Я распорядился. Ваш сейчас же перевезут в...» Он усмехнулся. «В гораздо более уютный замок, где нет никакой здешней машинерии. Работать придется день и ночь. Учтите в нашем распоряжении считанные дни. Никому из вас нельзя долго отсутствовать на постах. Так что я вас прошу...» «Напрягите все силы!» «В чем ваша задача?» «Как можно быстрее рассчитать?» «Какие филиалы оставить?» «Какие закрыть?» «Подобрать для остающихся надежный персонал?» «Кстати, все документы уже изъяты из банков в Балонге. К вечеру их доставят сюда самолетами, а с ними и некоторое количество банкиров». Еще раньше прибудут несколько высокопоставленных господ из секретных служб вам на подмогу для решения специфических задач. Особое внимание уделите векселям, долговым распискам и заемным письмам. Тут, сдается мне, следует провести некую сортировку. Если какой-то долг вредит государственным интересам какого-либо из моих владений, «Аннулировать. Может оказаться так, что в долговую паутину попала и не в состоянии выпутаться какой-то ценный для государства человек, или просто, скажем, вдова с малыми детушками, которую при неуплате вышвырнут на улицу. В подобных случаях тоже аннулировать. Но это, повторяю, должна быть именно, что сортировка, а не долговая амнистия для всех абсолютно». Государственные долги Балонгу, разумеется, аннулировать полностью. Остается еще треть уцелевших банков, на которые мы не в состоянии воздействовать подобным образом, но тут уж ничего не поделаешь. Зато все, что зависит от наших банков, должно быть перестроено так, чтобы служить нашим интересам. И только нашим. Да, все сегурские долги нашим банкам списать полностью. Он нехорошо усмехнулся. «А вот во всем, что касается Лорана, города и Святой Земли, никакой мягкости, ни малейших уступок, скидок, продлений и послаблений. Все, что они нам должны, следует драть точно в срок». «Простите, государь», — громко произнес граф Дино, — «да, последние распоряжения могут касаться только Лорана» со Святой Землей. Город три года назад выплатил все свои долги и с тех пор не должен никому ни монеты. Не вполне понимаю, как им это удалось, но удалось как-то. — Интересно, — проворчал Сварог. — Я об этом не знал. — Шаган в должниках? — Да. — Здесь особое отношение. Шаган – дружественное нам государство. Ничего не списывать и не аннулировать, но при нужде широко применять все существующие в банковских делах льготы. Что еще? Финансистов из Харума подключить к работе только после того, как план будет полностью готов. Какой-то Харум, знаете ли, мутный. Мало там искренней верности» а вот пролоранская партия имеется. Ну вот и все, пожалуй. Если я что-то упустил, если понадобятся еще какие-то крупномасштабные меры, разрабатывайте их сами. Но, повторяю, постарайтесь превзойти самих себя. У вас в запасе считанные дни». «Сильвана», — сказал Гравдино, «нужно составить те же планы для наших банков там». «Вот я и говорю», — сказал сворок. «Все, что я упустил, разрабатывайте сами. У вас все полномочия. Указ о создании вашей комиссии я уже подписал. Его вам выдаст Глэрд Баглю. Все должно быть по закону». Он встал, и следом торопливо поднялись остальные. «Там во дворе кареты, господа. Езжайте, и успехов вам!» «Я улетаю в Ронеро!» Он не сразу, но заметил, что барон Грауш держится в уголке, явно стараясь остаться с ним наедине. Дождавшись, когда так и произошло, сварок с интересом осведомился. «У вас что-то личное, барон? Или есть какие-то секреты?» Барон мялся, вертел в руках шляпу, немилосердно комкая поля. Видимо, решившись, поднял глаза и с покаянным видом выпалил. «Простите, ваше величество!» «Это еще за что?» — с искренним изумлением вопросил сворок. «Обязанности свои выполняете исправно. Из казны ни монетки не присвоили». «Видите ли, ваше величество, когда обсуждалось ваше приглашение на Снольдарский трон, Я был решительно против. Считал, что вы не справитесь, что вы человек для этого, простите за бульгарность, ремесла случайный. Теперь мне стыдно за те мысли и те речи. Простите, ваше величество. — До полноте, барон, — сказал Сварог. — Забудьте все. Я приказываю. Он рассмеялся. По чести говоря, между нами я тоже одно время полагал, что не справлюсь. Но вроде бы получается, а? Четверо всадников, придерживая коней, медленно спускались по высокому пологому откосу к берегу Итала, над которым стояло уединенное здание. Сверху сварок прекрасно рассмотрел подворье, посреди Не особенное большое здание, как две капли воды, похожие на обыкновенный купеческий лабаз. Глухие стены, только под самой покатой крышей тянется ряд зарешоченных окошечек, невысокая, обитая железом дверь. Вдоль забора еще три домика поменьше для охраны и обслуги. Конюшня, собачник. На добрых пару лик вокруг, ни проезжих дорог, ни тропинок. Жители Равенны старались обходить это местечко десятой дорогой, даже при отсутствии официального запрета тут появляться. Видимо, их давно заметили снизу. Когда сварок в сопровождении Баруты и пары ротагайцев подъехал к воротам, их торопливо распахнули, и навстречу вышел пожилой человек в бордовой накидке багряной палаты с золотыми языками пламени на левом плече, и золотым шитьем советника правом с невыразительным, даже скучным лицом посидевшего на королевской службе педанта. «Ну что?» — спросил сворок, спрыгивая с коня. Советник низко поклонился. «Они там. Прошу вас, государь». Сержант в бордовом мундире торопливо распахнул перед идущими тяжелую дверь. Сворок, как и подобает королю, вошел первым, озираясь без всякого любопытства. По периметру здания шел проход шириной уардов в два, а все остальное занимала кубическая яма со стороной уардов в десять. Вся она была выложена темным гранитом, приложенным так искусно, что между швами блоков нельзя просунуть и бритвенное лезвие. И ни одна капелька воды наружу не проникнет, На уард ниже кромки странное сооружение сплошь закрыто толстой решеткой с железными лесенками поверху и несколькими решетчатыми люками. Сворок присмотрелся. В противоположной стене уардах в трех над каменным полом зияло круглое отверстие диаметром в пол уарда. Из него тонюсенькой со спичку струйкой непрерывно вытекала вода, уже оставив на полу лужицу размером с военный плащ. Прямо посередине помещения стояло странноватое сооружение. Несколько составленных вплотную друг к другу каменных прямоугольных колонн, самая верхняя достигала высоту не менее трех человеческих ростов. Срезы колонн достаточно большие, чтобы на них мог поместиться человек. Ну да вот оно что! Приговоренный может искать спасение на этой лестнице, только не спасется и на самой высокой колонне. Вода поднимается гораздо выше, и тут уж придется вплавь, сколько продержишься. Те внизу их пока что не видели. Там стояла тишина. Видимо, инстинктивно убрались к противоположной от трубы стене, торчали сейчас где-то под ногами сворога и его спутников. Сооружение это велел возвести 18 лет назад Конгер Ужасный в поисках наиболее изощренного наказания за особо мерзкие преступления, тогда же перечисленное в особом реестре. Сомнительная честь стать первым клиентом заведения выпала некоему молодому маркизу из старинной почтенной фамилии. В общем, обычная история. Даже в таких семьях не раз бывало, что заводился позор семьи. Маркиз был из тех игроков, у кого это увлечение переросло в манию. Кости, карты, гусиные бои. Вообще любая игра, где на кону стоят деньги. Как случалось со многими, его преследовала фатальная невезучесть. Стандартная, в общем, история. Займы, векселя. Из дома начинает пропадать посуда из благородных металлов, а иногда и фамильные драгоценности. Отец, в конце концов, отказался оплачивать долги сыночка и всерьез пригрозил, если тот не возьмется за ум, от него отрекутся по всем правилам. Для вертопраха маркиза положение осложнялось еще и тем, что шансов на майорат не было. Маркиз был вторым сыном. В совершеннейшем отчаянии он попросил отца сейчас же выделить ему лоскут, ту сумму, что по законам наследования причитается младшим братьям и сестрам. Суровый батюшка, говорят, кремень был не мягче отца Леверлина, категорически отказал, заявил, что не хочет, чтобы семейные деньги моментально перекочевали к ростовщикам и содержателям горных домов. А был он еще не стар, лет сорока пяти, здоров и крепок, как и старший брат маркиза, так что надеяться на их кончину не приходилось. Маркиз, к тому времени окончательно превратившийся в ночного дворянина, украл из спальни матери два перстня с крупными камнями, обратил их в деньги и принялся искать нужного человека, благо к тому времени обзавелся обширными знакомствами на темной стороне улицы. А зверь бежит да прямо на ловца. Довольно быстро он вышел на некоего аптекаря, владельца солидного заведения в центре города. Вот только этот почтенный знаток фармакопеи основную часть дохода получал, если можно так выразиться, с заднего крыльца, сбывая надежным людям порошочки и жидкости в считанные мгновения разлучавшие тело с душой причем большей частью собственного изобретения, такие, что их не могли обнаружить здешние врачи, еще один, мать его, гений, опередивший свое время. Сторговались. Маркиз маскировки ради вел самый благонамеренный образ жизни, сидел дома, читал книги, так что родня начала считать, что молодой гуляка принял к сведению отцовское предупреждение. В конце концов, и такое часто случалось. Через неделю перед обедом маркиз собственноручно, опасно было подкупать слуг, мало ли что, вылил пузырек прозрачной жидкости в кувшин с вишневым прохладительным напитком, который он знал, пить будут все до одного. Перед самым обедом ему принесли письмо срочной почты, которое маркиз сам себе отправил, Прочитав его, он объявил отцу, что обедать не будет, должен ускакать по срочным делам. Один старый знакомый выхлопотал ему неплохое местечко в министерстве двора с таким доходом, что удастся довольно быстро отделаться от кредиторов и вообще благонравно делать карьеру при дворе. И даже дал прочитать, написанное измененным почерком, письмо. Отец даже растрогался и благословил. Маркиз ускакал, а все семейство уселось обедать. Там за столом их и нашли, мертвыми в конце обеда пришедшие подавать десерт слуги, отца, мать, гостившую у них тетушку, старшего брата, младшую сестренку 11 лет и младшего брата неполных шести годочков. Конечно, были медики, полиция и вскрытие, Но аптекаль свой немалые денежки получал не зря. Врачи не нашли яда. Маркиз, отныне полноправный наследник, рвал на себе волосы, заливался рыданиями, бил головой об стену, словом, горевал долго и бурно. Конечно, у полиции были подозрения на его счет, как обычно в таких случаях и бывает, но не было ни малейших улик. Да и мнение опытных медиков работало в пользу маркиза, а черной магией тут и не пахло. Маркиза сгубила непредвиденная случайность. Муж той самой отравленной тетушки, занимавший хорошую должность в министерстве двора, давненько уж был весьма ценным агентом Гаудина, с которым при очередной встрече и поделился подозрениями. А Гаудин в таких случаях помогал своим людям чем мог. Быть может, не из душевного благородства, чтобы покрепче привязать к себе благодеяниями. Восьмой департамент вступил в игру. Ночью устроили эксгумацию. И покойников взялись исследовать уже специалисты Гаудина, против которой гений фармакопеи смотрелся бледно. Яд быстро обнаружили, изучили, описали после чего Маркиза плотно обложили сыщиками восьмого департамента и через два дня засекли, что он отправился к аптекарю, чтобы заплатить вторую часть суммы. О том, что в воротнике его плаща уже вшит крохотный микрофончик, Маркиз не подозревал. Он в жизни не слышал о существовании микрофонов. Из канцелярии земных дел Конгеру... Были отправлены официальные бумаги, извещавшие, как развлекаются иные его маркизы, с приложением медицинского заключения. Маркиза и аптекаря брала уже багряная палата и довольно быстро выбила признание. Аптекаря Гаудин со свойственным ему чуть циничным прагматизмом забрал к себе. Мало ли, как и где может пригодиться. Отбросов нет, есть кадры, а Маркиза оставил в полном распоряжении Конгера. Конгер его и отправил в то самое заведение, велел заведовавшему машинеря и инженеру отрегулировать и пускать воду так, чтобы отравитель прожил не менее недели. Так и вышло. Его даже регулярно кормили, опуская на веревке корзину, чтобы не ослабел и не свалился раньше времени, чтобы дергался до последнего. По наклонной железной лесенке с высокими перилами. сворок спустился на другую, пролегавшую по решетке. Оглянулся. А, -а, а вот они сидят у стены. Что за выражение на бывшей физиономии сувайна, сплошь покрытой зашехшей кровью гротескной фигуры? Уже не определишь. А у одо такой вид, словно он с яростной надеждой обдумывает планы бегства. Но куда ж отсюда сбежишь? Сапоги сварога грохотали по железным перекладинам довольно громко, и те двое внизу вскинули головы. Сувайн так и остался сидеть у стены, уронив руки меж колен, а вот Одо, проворно подбежав так, что сварог оказался прямо над ним, задрал голову. Давненько уж сварог не наблюдал на чьей-либо физиономии, такой ненависти, обращенной на его скромную персону. И на человека-то уже не похож. «Предатель! Клятва преступник!» Завопил Ода, зачем-то подпрыгивая, как будто мог дотянуться до решетки. Холодно усмехнувшись, сворок ответил спокойно. «Боюсь, вы ошибаетесь, любезный». И вовсе уж зря именуете меня клятва преступником. Освежите в памяти данную мной клятву от первого до последнего словечка. Я клялся не проделывать с вами многих вещей. И никто их не будет проделывать. Я кроме этого обещал, что вы будете жить за решеткой, пока не умрете естественной смертью. Так и произойдет. Вы за решеткой и вы умрете естественной смертью. Клятва не нарушена ни в одной букве. Вас даже будут кормить, иначе это уже выйдет нарушение клятвы. А я клялся не морить вас голодом. Но ну, в том, что вы никогда не слыхали об этом месте и не приняли его в расчет. Я не виноват. Примечание мелким шрифтом, как это частенько бывает в ваших банкирских векселях и закладных, В общем, ругайте меня как угодно, но вот слово «клятва преступник» здесь не годится. Одо, грянувшись на земь, принялся форменным образом колотиться об пол. Сварог смотрел на обоих мрачно и почти равнодушно. Не было ни радости, ни мстительного удовлетворения, только опустошенности тоска. Тоска еще и от того, что правосудие сплошь и рядом, Оказывается, запоздавшим, и никого уже не вернешь, И ничего уже не поправишь. В ушах у него вновь звучал чистый, Высокий голос Каи. садник в шлеме сбитом, Сшибленный в бою, Верный конь копытом топчущий змею, Сомкнутые веки, выси облака — Воды, броды, реки, годы и века. Он резко повернулся и, уже не слушая раздававшихся снизу воплей, быстро пошел по лесенке. Поднялся наверх, повернулся к ожидавшему приказаний советнику. «Продолжайте!» «Сколько они должны прожить?» Без малейших эмоций осведомился советник. Сварог хотел было ответить сутки, но тут же вспомнил, в какой кровавый хаос превратился бы Харум после его внезапной смерти, сколько погибло бы мирных людей. «Трое суток», — сказал он твердо. «Кормите хорошо!» И быстрыми шагами, ни на что вокруг не глядя, вышел из жуткого дома, одним махом взлетел в седло и пустил коня в ворота когда их успели распахнуть только наполовину. Галопом понесся над берегом по пустынной равнине. Светлый король Сварог в очередной раз совершил правосудие над заведомыми мерзавцами, едва не устроившими так, что весь хорум залило бы кровью и заволокло дымами пожарищ. Почему же на душе только опустошенность и тоска? Въехав в город, он не особенно избавил аллюра, несся окраинными улицами, пока не выехал к аэродрому. Часовые у ворот, узнавшие его издали, отсалютовали мушкетами. Сварог проехал примерно половину длинного ряда обычных самолетов, натянул поводья у своей виманы, ничем не отличавшейся от других. Бросив поводья Барутия, распорядился. «Возвращайтесь во дворец». — Скажи там, что меня не будет самое малое сутки. — Понятно, государь, — поклонился Барута, — доброй дороги. И проворно отъехав подальше, к самолетам он до сих пор относился очень неодобрительно. Сворок сбежал по ажурной лесенке, втянул ее за собой, сел в кресло и в полминуты задал программу автопилоту. Самолет, правдоподобие ради чихая, выхлопами и вращая винтами, выкатился из ряда и, как полагается, совершив длинный разбег, взмыл в небо. Оказавшись достаточно далеко от столицы и поднявшись высоко, он вышел на сверхзвук и помчался к границам Хельстада, к тому месту, где поджидал Вентор Деран. «Маленький отдых», — подумал он. Неотложных дел нет. Все вроде бы идет благополучно. В Балонге уже заняты все до одного грешные банки и арестованы все до одного причастные к заговору. Сейчас, без сомнения, завзято топящие друг друга. С заговорщиками так частенько и бывает. В столице немалейших беспорядков, учитывая, сколько там свороговых войск, переброшенных туда якобы для выдвижения в город, Надо считаться и с тем, что кое-кто из неповинных в заговоре начнет однажды думать, а вдруг и до нас дойдет очередь. Уж это обязательно. Нужно будет собрать их вскоре, успокоить, дать королевскую клятву, что ни один неповинный более не пострадает, обрисовать кое-какие интересные перспективы. В конце концов, как это у банкиров водится, подавляющее их большинство наверняка испытывает сейчас Не классовую солидарность с пострадавшими, а радость от того, что из игры вышли серьезные и крупные конкуренты. Как тогда сказал Катарат? Образ жизни. Вот именно, Катарата, конечно, придется забрать с собой в девятый стол. Ну что поделать, если только этот Цукинсон умеет обращаться с загадочным камнем-компьютером?